Глава двенадцатая В последнем мучном складе не одна только была мука и не с одними только крупами, хранили еще и сахар. Среди муки и крупы он держался по-барски, они, сваленные, как попало в мешках на пол, оплыли серой пылью. Для сахара же с левой стороны устроили настил и подстилили брезент и кули, в каких он был, отличались чистотой и доброшивом, и уложены они были аккуратно, будто не свои же мужики таскали и укладывали, а вызывали бригаду из-за границы. По привычке хвататься прежде за тяжелое, ноги понесли Ивана Петровича к сахару, но фоне Бронников придержал — «Давай, Иван Петрович, за муку! Это все!» И он опять, как в том складе, отмахнулся. Здесь хоть не припекало, но торопиться следовало и здесь. До огня оставалась одна неполная постройка. Огромная и бесформенная, куча-не куча. не куча штабель не штабель из муки возвышалась в полтора-два человеческих роста. «Для двоих здесь таски до следующего пожара». Иван Петрович не позволил себе испугаться работы. Не тот это был случай, чтобы раскидывать и подсчитывать, а взвалил первый попавшийся, отбитый в сторонку мешок, не подумав, чего ради его отставили, и с головой юхнул в муку. Мешок по шву разошелся. Разявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович. И как взорвался белым, мука залепила рот, набилась заворотник, а фоня, не выдержав, могучий загрохотал, захохотал. Теперь Иван Петрович в ангару, а после подогони пирог готовый. Отряхиваясь и отплевываясь, Иван Петрович не сдержал досады. Но это было и разумно, что он сказал, «Ты чем гоготать прикинул бы, что мы с тобой тут с гулькин хвост не вытаскаем? На выпечку не хватит. Где народ-то?» «Начальник хотел собрать?» «Да он уж забыл, твой начальник!» «Его отхватили куда? И с концом! Он без головы сегодня!» Встав на изготовку, которая показывала, что он сейчас начнет хватать любого за шкирку и метать сюда, Афоня пошел. Иван Петрович с мешком на загорбке в дверях остановился. «Куда? До да ворот далеко, и таскать в ворота это...» Торить дорогу, которая никому не нужна. Рядом забор, но забор на ногах, Он держит оборону против охотников До да всего этого, разбросанного по снегу и грязи, добра. И все-таки надо валить забор. И вдруг Ивана Петровича ожгло. А где же топор? Где топор, который он прихватил из дому И которым сбивал крышу? Где он его бросил? Иван Петрович кинулся было на огонь, но спохватился, что в последнем складу, откуда он выкатывал масло, делать ему с топором было нечего. Он оставил его где-то раньше, и топор сгорел. Сгорел топор, который нужен сейчас для забора больше рук, взял из дому вещь и погубил. Он вспомнил опять о Алене, и тревожным был этот высверк о жене. Не подлезла бы дурная голова под беду. Почему-то показалось, что между ними сейчас огромная даль, рядом, а далеко, потому что расстояние это меряется другими, незнаемыми шагами, которыми он еще не ходил. До того, как кинуться куда-то, взглянул еще Иван Петрович на склад, откуда его выхватил Афоня. В дверной проем там уже не ныряли и не выныривали, а метали из него сквозь шторой наплывающий рисунчатый огонь последние банки и склянки. Это до чего же надо быть отчаянной башкой? До чего ошалеть от геройства, чтобы держаться там, неизвестно на чем. А перед дверью кто-то в белой зайчьей шапке, в прыжках и бросках, перехватывая на лету выбрасываемые, выделывал такие коленца, какие не снились и циркачу, перехватывал и, не глядя, откидывал за спину. Неподалеку в ярком озарении стоял и смотрел на него Борис Тимофеевич. Выхлестнуло над серединой промтоварных складов высоко пламя, и крутым светом высветило весь двор, в котором все, казалось, стояло неподвижно и любовалась ловкостью парня в белой заячьей шапке, И стоял и любовался Борис Тимофеевич. Пламя опало, и начальник сорвался с места. Сорвалось опять и все остальное. За короткий тот миг, когда разом высветило весь двор, успел заметить Иван Петрович вдоль по забору прислоненную к столбу колотушку, которую Афоня орудовал наверху и теперь как нарочно оставленную там, где она могла понадобиться. Иван Петрович на бегу подхватил ее и ухнул рядом со столбом по верхней и тут же по нижней поперечине. Забор отвалился, открыв вид через вдавленную дорогу на огород и баню однорукого Савелия из коренных ангарских мужиков. Иван Петрович отбил второй конец связи, она упала, и здесь к нему подоспел помощник. Ничему в эту ночь не следовало удивляться. И все-таки Иван Петрович не мог сдержать удивление. Помощником был никто иной, как Сашка Девятый из Архаровцев. Вдвоем они приподняли сваленное звено и спустили по откосу на дорогу. Специально гадай, лучше не выгадаешь. Вышел помост, чтобы муку не на землю. Давай еще одну, Иван Петрович, весело и ораписто скомандовал Сашка. Знал он, оказывается, и по имени отчеству, а не одно лишь гражданин-законник. Они оторвали вторую связь и постелили ее рядом с первой. Только поднялись, с тяжким стоном осел, брызнув искрами первый на изгибе промтоварный склад. Искры из него все сыпали и сыпали, заглушая крики и забивая свет. Сашка помчался туда. Иван Петрович видел, как мужики, которых вел Афоня, метнулись обратно, и он не вытерпел. Надо было отыскать Алену. Алена стояла в пяти шагах от вороха с добром, куда она что-то принесла и опустила с бряком. И только бряк этот и подтвердил, что она прибежала не с пустыми руками. Теперь, остановленная до взапяток, плеснувшей раскаленной волной провалившегося склада, Она не помнила, откуда прибежала и что принесла и потеряла, куда бежать. Кругом, повернутые в одну сторону, где все еще трещало и искрило, кричали и размахивали руками. Но и крики были сухими, и размахи с подпрыгами и наклонами, будто в заведенной игре. Во всем том, как вели себя люди, как они выстраивали цепи, чтобы передавать из рук в руки пакеты и связки, как бегали по двору, отворачивая друг от друга и сталкиваясь, как дразнили огонь, рискуя собой до последнего, как заводились то в лад, то не в лад кричать. Во всем этом было что-то ненастоящее, дурашливое делающиеся в азарте и беспорядочной страсти. Настоящим был только огонь, сосредоточенно и беззатейно перемалывающий все, что подворачивалось на его пути. Искрить безостановочно и взрывчато наконец перестала, и снизу на обвалившемся опять наладился огонь. На оборванных углах он светил вытянутыми и склоненными факелами. Соседний промтоварный склад под высоким венцовым пламенем, казалось, раскачивается и скрипит, пытаясь оторваться, и не может оторваться, притянутый с другой стороны общей стеной к следующей постройке. Кстати и не кстати, Алена вспомнила, как рассказывали, что подусть илимом вниз по ангаре, поднимала со дна и носила по воде затопленные с лесом острова, которые потом бомбили с самолетов. В ближнем продовольственном складе под каким-то сладостным продуктом не горело, а сияло, как при электричестве. Ясно, виделась теперь, что нет, ни одного склада не отбить. Алена достояла до момента, пока на нее не наткнулся Иван Петрович. Испуганный ее неподвижностью, когда все кругом бежало и кричало, он подкрался последними шагами и зашел к ней спереди. «Ой, Иван!» «Ты погляди!» — встрепенулась она, не зная, что сказать. Смотреть тут же нашлось на что. «Ты погляди!» Она показала на извивающуюся справа в отдалении и все равно освещенную фигуру, которая, скинув шубейку, что-то торопливо на себя натягивала. Кто-то это был из архаровцев. Иван Петрович различал их по коротким и дерганным движениям. «Что же это делается ты, Иван? Что делается? Все тащат!» Клавка Стригунова полные карманы набила маленькими коробочками. «А в них, поди, не утюги, в них, поди, что-то такое в голяшке наталкивают за пазуху, а бутылки эти, бутылки!» Не вздумай, ты что, взять? Он и слова-то эти сказал, чтобы только вытолкнуть из себя скопившийся внутри угарный комок. Нет, тут никакой дядя Миша Хампо не поможет. Хампо караулит, чтобы не вынесли что большое, заметное, а тут вон как. Да ты что, Иван? Ты что, без возмущения, видя, что он не всерьез зачистил Алена? Мне-то зачем? Много я тебе натаскала, покуль живем, шибко много. Дьявол с ними, пускай подавятся. Он не пошел одергивать ту архаровскую фигуру.